Энди Хоор. Чистолюбие не знает преград. «Сообщи показания приборов, Иоахим!» Бриэль Герит пыталась перекричать яростный ветер. «Я ни черта не вижу!» «Авгур показывает 2,50 М Отозвался компаньон и советник Бриэль, голос которого едва пробивался через какофонию воющей бури. «Изображение вот-вот появится!» «Все!» Крикнула Бриэль и остановилась, вытянув шею и глядя вверх. На фоне клубящихся темных пурпурных туч появился еще более темный силуэт. Она попыталась оценить его высоту, но чувства смешались, не способные осмыслить его чуждую геометрию. Возносящееся к небу строение с плоскими гранями могло возвышаться в считанных метрах перед Бриэль, а могло и во многих километрах вдали. «Два пятьдесят!» – повторила Бриэль. Так ее советник оценивал расстояние до их цели. В то время, как она смотрела на очертания сооружения, его подобные скалам грани, похоже, смещались, как будто малейшее изменение ракурса выявляло новые поверхности и углы. «Если ты так считаешь, все готовы?» Бриэль повернулась, чтобы осмотреть свой небольшой отряд, члены которого появлялись из окутывающей все вокруг пелены бури. Она приподняла визор бронированного защитного костюма, и холодный воздух ворвался внутрь, обжигая открытые щеки. Щурясь от ветра, она с удовлетворением осмотрела боевой порядок дюжины бойцов. Они следовали за ней с ее корабля, ясного света, который ожидал на высокой орбите над Мертвым Миром, куда она прибыла в поисках богатства для своего клана вольных торговцев. Каждый был хорошо вооружен и одет в броню, а их лица скрывали тяжелые ребризеры. Их предводитель, молчаливый Санта Квинн, выступил вперед, заслоняя гораздо более низкорослый силуэт адепта Сета, старшего астропата Бриэль. «Все готовы, миледи!» – доложил Квин. Его татуированное лицо было еле видно через визор костюма. «Однако буря усиливается!» Добавил он, бросив взгляд вверх, на бушующие небеса. «Принято к сведению», – кивнув, ответила Бриэль и перевела взгляд на Астропата. «А ты, адепт, есть о чем доложить?» Астропат шагнул вперед, склонив скрытую шлемом голову перед госпожой. Через визор можно было разглядеть лицо адепта, жуткую массу шрамовой ткани. Глаза его были пустыми ямами, а нос и рот едва различимы. Связывание души, ритуал, которому подвергся освященный милостью императора Астропат, так искалечило его тело, что он постоянно испытывал боль. И все же, несмотря на то, что адепту Сету был недоступен нормальный спектр человеческих чувств, он обладал куда более глубоким восприятием, чем любой обычный человек. «А для меня это место мертво, госпожа», – ответил Астропат. Голос адепта немногим отличался от гортанного хрипа, настолько истерзано было его горло. Однако Бриэль ясно слышала его слова, ибо он говорил мыслями, возникающими прямо в ее голове. «Мертво, однако я чувствую эхо, отзвуки древних мыслей или же тень сновидений. Я не могу сказать, что именно». Бриэль заметила презрительную ухмылку, проскользнувшую по лицу Сантоса саквина при этих словах. Она знала, что мужчина, будучи уроженцем дикого мира, подозрительно относится к Сету и его способностям. Однако девушка понимала, что имел в виду Астропад, так как ей казалось, что она тоже улавливала очень слабое эхо, отдаленные мысли, летящие на беспокойных ветрах. Ей было неведомо, какой чуждый разум породил эти мысли, но она верила, надеялась, полагалась на то, что это было лишь эхо какой-то древней и давно мертвой силы. «Что ж, хорошо», — сказала Бриэль, опуская визор. «Идем дальше, только осторожно». Бриэль стояла перед изрытой углублениями черной стеной огромного чужеродного сооружения. Хотя поверхность была всего на расстоянии руки, она ощутила, что нужно потянуться к ней и прикоснуться ладонью, чтобы убедиться в этом. Даже через толстую перчатку костюма Бриэль ощущала холод, источаемый камнеподобным материалом. Холод, проникавший не только в кожу, но и в душу. «Госпожа!» – Бриэль убрала руку, услышав голос Остропата. «Пожалуйста, постарайтесь мне...» «Я знаю, сет», – ответила Бриэль. «Я знаю». Она огляделась по сторонам и обратилась к Квину. «Нам нужно найти вход. Прикажи своим людям рассредоточиться». Воин молча кивнул и отошел, чтобы поговорить со своими людьми. Спустя секунду они ушли, как и советник бреэль и Хеп. Все, кроме самого Квина, двинулись на поиски способа проникнуть внутрь огромного сооружения. Брель посмотрела, как Квин проверяет механизм болтера, а затем надвигает на глаза защитные очки с сенсорами и внимательно всматривается в глубины бури. Он несмотря ни на что будет нести стражу подле своей хозяйки. Брель вернулась к изучению чужеродной формации. Запрокинув голову, она отметила, что либо грозовые тучи опустились, либо удлинились постоянно меняющиеся грани структуры, так как теперь ее вершину скрывала буря. Не в первый раз девушка задумалась о риске, связанном с экспедицией. Однако она знала, что на мирах, подобных этому, можно обрести огромное богатство. Будучи следующей претенденткой на верховную власть в могущественном клане Аркадиус, Брель должна была создать себе имя на просторах галактики, пронизать тьму во имя Императора, встретиться лицом к лицу с тем, что могло скрываться в глубинах космоса, чем бы то ни было, и преодолеть его ради человечества. А также размышляла она, скрывая под визором скромную улыбку, попутно нажить несказанное богатство и невообразимую славу. Бриэли, весь ее клан возлагали надежды на то, что этот безымянный мир, затерянный в пустоте межспиральных рукавов, может обладать подобными сокровищами. По всей галактике были рассыпаны руины цивилизации куда старше империума человечества, и на таких планетах находились пыльные гробницы, запечатанные еще до того, как человек впервые посмотрел в небеса над Древней Террой. Было известно, что когда обнаруживались такие гробницы, в них находили реликвии давно вымерших чуждых рас, чудесные артефакты, за одно лишь обладание которыми изнеженные аристократы империума заплатили бы баснословную цену. Подавляющее большинство этих вещиц считалось любопытными произведениями искусства, не имеющими определенной функции. Остальные можно было изучать и раскрывать их действия и необычные возможности. Бриэль знала, что коллекционеры-любители и самозваные эксперты в незаконной науке ксенологии отдали бы все за такие вещи. Все же Бриэль пробирал холодный ужас, невыразимое чувство того, что на этой планете нечто идет совершенно не так. «Что-то шевелится, моя госпожа» предупредил адепт Сет, словно дав слово безымянному страху, гложущему самый край сознания Бриэль. «Что ты чувствуешь, Сет?» – спросила Бриэль, осматриваясь в поисках каких-либо признаков опасности. Квин приподнял Болтер к широкой груди и приблизился к хозяйке на шаг. «Я чувствую плавящее пламя. Это пламя – душа». «Но оно почти угасло, однако отказывается умирать». «Мне нужно немного больше, Сет», – отозвалась брель, удержавшись от менее вежливого замечания. «Нам что-то угрожает?» «Что-то знает, что мы...» Прежде чем астропат смог договорить, Воксканал вспыхнул жизнью. В уши Бриэль ворвался вой статики, затем его перекрыл голос Иохима Хеппа. «Оставайтесь на месте!» – ответила Бриэль, не совсем уверенная, расслышала ли ее хеп сквозь мощные атмосферные помехи. «Квин, веди нас!» «Это свежее повреждение, Иоахим?» – спросила Бриэлю советника. Несмотря на возраст, мужчина был почти так же высокий широкоплеч как космический десантник. Она подождала, пока он рассмотрит гигантскую щель в подобном скале боку чужатского сооружения, натренированным глазом отмечая каждую деталь. «Я бы так сказал, мэм», – ответил Иоахим, не отводя взора от открывающегося перед ним зрелища. Бури приближали это тысячелетиями, но само повреждение произошло лишь недавно. Взгляд Бриэль передвинулся с советника на огромный пролом в гробнице чужаков. Будучи всего где-то метр шириной, трещина тянулась вверх на расстояние, которое, наверное, исчислялось многими сотнями метров. Или исчислялось бы, если бы не проклятые пропорции этой штуки. Бриэль подошла ближе, зная, что Квин следует за ней, не отставая. Она подалась вперед, чтобы осмотреть рваный край пролома и попробовать догадаться, что это за материал и что могло повредить его. Время, моя госпожа, заговорил адепт Сет в мозгу Брель. Единственная сила, способная навредить такой вещи, как это, само время. Брель подняла бровь и бросила косой взгляд на астропата, понимая, что он прочел ее лежащие на поверхности мысли. Она отвернулась и подошла еще ближе к поврежденной поверхности. На ней было видно, как она предполагала следы ремонта, правда, в очень небольших масштабах. «Возможно, это место может исцелять себя», – раздумывала она. «Возможно, именно это объясняет то, как оно могло выдержать разрушительное воздействие этого истерзанного бурями мира на протяжении столь многих эпох, проведенных в одиночестве. Пойдем», – сказала Бриэль, ступая в трещину прежде, чем Квин успела передить ее. Всего в нескольких метрах от входа Бриэля чутилась в полной темноте. Она остановилась, позволяя другим чувствам, кроме зрения, выйти на первый план. Расширив пределы восприятия, насколько было возможно, девушка попыталась определить, что находится вокруг. Она напрягла слух. Снаружи все еще бушевала буря, однако теперь ее вой был приглушен и далек. Также Бриэль слышала, как работают ребризеры ее спутников и различала уверенную тяжелую поступь Сантоса Квина, который стремился обогнать ее и возглавить отряд на случай, если они встретятся с какой-то угрозой и хозяйка окажется в опасности. Бриэль наслаждалась темнотой еще миг, после чего протянула руку к механизму сбоку шлема и опустила поверх визора защитные очки. Гарнитура загудела, линзы со стрекотанием сфокусировались на том, что не могли разглядеть глаза Бриэль. Очки могли регистрировать множество волн в различных диапазонах и накладывали считанное изображение на зрение владельца. Черноту сменило калеидоскопическое буйство цветов, подернутое зернистым шумом. Бриэль подрегулировала устройство на шлеме и изображение преобразовалось так, чтобы она смогла его разглядеть. Вперед тянулся округлый туннель, в него только что вошли она и ее отряд. Она посмотрела назад, убедившись, что туннель простирается в обоих направлениях. Очевидно, он шел перпендикулярно внешней стене, через которую они проникли внутрь, пройдя в трещину. Довольная тем, что не было видно какой-либо непосредственной угрозы, Бриэль воспользовалась устройством и сменила ряд настроек. При этом видимое изображение в ярких зеленых тонах сменилось другим, черным с фиолетовой подсветкой, а потом новым, чисто белым с бирюзовыми тенями. Она остановилась на темно-зеленой перспективе, увидев на изогнутой стене неподалеку затейливо вырезанное изображение. Девушка подошла ближе, зная, что Квин делает то же самое. Изображение оказалось совокупностью кругов и линий, образующих то, что наверняка являлось текстом на языке давно вымерших чужаков. «Иоахим!» – повернулась она к советнику, но тот прошел вперед, мимо Сантоса Саквина, который с ворчанием отступил в сторону. «Настрой прибор на Сигма-12 и посмотри на это!» Иоахим, который уже опустил очки, потянулся к шлему и отрегулировал изображение. Через миг он уже крутил головой, осматривая стены коридора. «Я никогда не видел подобного, мэм», – после долгой паузы сказал Иоахим Хеп. «Хотя это мне напоминает...» «О чем?» – отозвалась Бриэль, неуверенная, что ей хочется услышать ответ советника. «У машинных текстах служители ямнеси, мэм. Но это древнее место» возразила Бриэль в одинаковой степени, чтобы успокоить собственную неуверенность и чтобы дать ответ советнику. «Оно существовало за бесчисленное тысячелетие до Механикус. Связи быть не может». «Действительно, мэм», – ответил Хэб, кивнув с серьезным видом. «Тогда идем дальше», – приказала Бриэль. «Сюда». Она двинулась в путь, на сей раз позволив Сантосу Квину возглавить отряд. Человек с Дикого Мира поднял болтер и устремился вперед, используя собственные защитные очки, чтобы видеть во тьме. Отдавая приказы беззвучными жестовыми сигналами, воин построил своих людей так, чтобы Бриэль, хэп и Адепт Сет оказались под защитой в центре колонны. Бриэль, скрипя сердце, позволила ему это, напомнив себе, что она в конце концов наследует торговый патент своего дома вольных торговцев, и Квин лишь выполняет долг, возложенный на него ее отцом. Прежде чем отправиться дальше по похожему на трубу коридору, Бриэль ненадолго замедлилась, как будто бы расслышав самым краем слуха необычный звук. Кажется, до нее донеслось металлическое стрекотание. Она внимательно прислушалась, но больше ничего не дождалась. Бросив напоследок взгляд назад, за спину крайнего бойца, она двинулась в путь. «Не звука!» – прошептала Бриэль в вокс-сеть, переместившись вперед и глядя через плечо Квина. Она знала, что приказ едва ли требовался, так как бойцы отряда следовали примеру воина с Дикого Мира, а тот стоял, неподвижный и безмолвный, прижимаясь к изогнутой стене у конца коридора. Бриэль поняла, что всматривается в обширное темное помещение. Она собиралась настроить очки на сканирование пространства на другой длине волны, когда уловила тусклое зеленое свечение посреди темноты. Сфокусировавшись на нем, зрение приспособилось к освещению, и через несколько минут Бриэль смогла разглядеть пространство, открывавшееся перед отрядом. От увиденного у нее перехватило дыхание. Проход, в котором остановился отряд, выходил в некий зал, столь чудовищно огромный, что Бриэль пронзила почти сокрушительное чувство собственной незначительности, пока она тщетно пыталась осознать размеры этого затемненного места. Бриэль представила себя насекомым, ползущим по истертым плитам грандиознейшего собора, чьи своды теряются в темноте вверху. Холодная дрожь пробежала по телу, когда она осознала, что это видение не полностью являлось плодом ее воображения. Помещение было настолько огромно, что его пол как будто поднимался и опускался вместе с изгибом поверхности планеты. Бриэль отвергла эту мысль, столь громадное сооружение можно было бы увидеть с орбиты, и размеры гробницы были не столь велики, когда они приблизились к ней. Тем не менее, геометрия этого места снова на все лады обманывала Бриэль. Она поняла, что не может оценить его величину внутри, точно так же, как ей не удалось определить истинный размер сооружения снаружи, и это чувство было очень тревожным. Когда глаза Бриэль еще больше привыкли к мраку, она увидела, что на темном полу помещения покоится то поднимающееся, то опускающееся море чего-то, что наверняка являлось пылью. «Как же долго существует это место», – размышляла она, – «что на полу накопился такой слой осадка». Вглядываясь пристальнее, она рассмотрела невысокие барханы, чьи гребни мягко светились всеприсущим зеленоватым светом. «Иохим!» – обратилась Бриэль к советнику, стоявшему у нее за спиной. «Ты видишь источник этой подсветки?» Она подождала, пока советник не осмотрит громадное помещение, простирающееся перед ними, и повернула голову, глядя ему в лицо. «Нет, мэм», – ответил он. «Это может быть какой-то фоновый эффект, источник энергии, который не могут засечь авгуры». «Миледи!» – низким голосом прорычал Квин. Брель перевела взгляд с советника на воина. Его тон заставил ее немедленно насторожиться. Впереди, в сотне шагов. Брель сощурилась, выискивая место, на которое указывал Квин. Миг спустя она нашла его. "Следы?" прошептала Брель. "Да, миледи," ответил Квин. "Кого-то маленького?" "Животное?" спросила Брель. "Возможно," проворчал тот. «Хотя я не вижу, на что бы такой зверек мог охотиться». Бриэль кивнула. «Давне?» В ответ дикарь бросил на хозяйку быстрый взгляд. «Их могли оставить часы или десятилетия назад. Здесь такое тихое место, что я едва ли могу точно сказать». Бриэль хотела было ответить, но адепт Сет заговорил первым. «Эпоха и день, хозяйка». Прошептал он, и звук его голоса появился прямо у нее в голове. Эпоха прошлого, но все еще происходящего. Чувствуя растущую тревогу от поведения астропата, Бриэль резко ответила: «Говори ясно, Сет, пожалуйста». Астропат повернул к ней чудовищное лицо. Она знала, что, несмотря на отсутствие обычного зрения, мужчина смотрит на нее. Прошу прощения, хозяйка прошептал он. «Я знаю, что в этом немного смысла, но так же, как ваши глаза с трудом воспринимают истинные измерения этого места, ведут себя и мои чувства. Это отягощено, хозяйка, отягощено летами, которые невозможно осознать таким, как мы. Возможно, что сами боги...» «Достаточно!» – рыкнул Квин. Взгляд брель еще на миг задержался на лице адепта, прежде чем перейти на воина. «Вот таких слов никакой пользы!» Брель глубоко вдохнула, набираясь уверенности, прежде чем шагнуть вперед в громадное помещение. Она обернулась на свой отряд, и прах немыслимой древности взвился, поднятый ее сапогами. Глядя назад, она на секунду ощутила головокружительное безрассудство, понимая, что отец не одобрил бы ее действия, если бы был здесь и видел их. Это ощущение тут же пропало, вытесненное давящей мертвенностью гробницы. «Воистину достаточно», – выдохнула она и двинулась вперед через океан пыли. Вскоре после того, как отряд вошел в помещение, он достиг следов, которые Квин заметил из тоннеля. Охотничье чутье дикаря говорило ему, что их оставила некая насекомая примерно в метр длиной, а тонкий слой пыли, покрывавший их, показывал, что это старый след. Несмотря на эту новость, тревога Бриэль не ослабела, но только усиливалась по мере того, как отряд продвигался все дальше по пыльному морю. Сперва Квин советовал исследователям идти осторожно и ступать мягко, чтобы не поднимать огромные клубы густой пыли, ковром укрывающей землю. Впрочем, Бриэль вскоре пришлось отменить этот приказ, так как иначе они бы никуда не добрались. И кроме того, раздумывала она, кто может за ними наблюдать. Ответа на этот вопрос не было. По ходу движения Бреел еще раз попыталась узнать больше о природе окружающего ее места. Она запрокинула голову, посмотрела вверх, и ее немедленно захлестнула волна тошноты, ибо отдаленные поверхности там вверху сдвинулись с места. Она снова перевела взгляд на землю и ощутила вторую волну недомогания, от чего споткнулась и остановилась. Мэм. Иоахим Хеп немедленно оказался рядом с Бриэль и крепко ухватил ее за защищенное броней костюма плечо. Через секунду остановился весь отряд. Бойцы заняли оборонительные позиции, а их безмолвный предводитель, расталкивая людей, вернулся назад к Бриэль. «Ничего, Иоахим», – ответила Бриэль. «Я в порядке. Это место, оно нарушает все чувства». «Да, это оно умеет, мэм» ответил советник Бриэль и отступил, довольный, что хозяйка может идти дальше. «Я тоже не могу его воспринять». Тут вмешался Квин. «Миледи, как вам кажется, сколько времени прошло с тех пор, как мы двинулись по этому залу?» Брель посмотрела на воина. На краткое время ее отвлекли, даже зачаровали закрученные узоры татуировок на его лице. «Сколько времени?» повторила она, оборачиваясь на путь, которым прошел отряд. «Я бы сказала, император милосердный». «Сколько, миледи?» – надавил Квин. Бриэль снова посмотрела на дикаря, чувствуя, что в горле внезапно пересохло. «Три, три с половиной...» «Минуты?» – спросил Квин. «Часа», – произнесла Бриэль. Перед ее внутренним взором еще не помер образ оставшегося в сотни метров позади входа в туннель. «Эпохи!» – прошептал адепт Сет. «Позади нас!» – тихо произнесла Бриэль в Вокс-Линк, незаметно отключив внешний амплевокс. Она старалась не менять походку или темп шагов, в то время как отряд продолжал путь через пыльный зал. «Да, миледи!» Ответил Квин, последовав ее примеру и настроив свои средства связи таким же образом. Как долго? – спросила Бриэль. Для меня. Квин на ходу повернул голову и сардонически поднял бровь. Справедливое замечание, согласилась Бриэль и повторила: как долго? Не больше тридцати минут, сказал Квин. Можешь сказать где? – поинтересовалась Бриэль она уже несколько минут видела движение недалеко позади отряда. «При слабом освещении?» – отвечал воин. «Сложно быть точно уверенным. Но я бы сказал, что нас преследует один наблюдатель, используя наносы пыли в качестве прикрытия. Сзади и слева от нас». Бриэль потребовалось невероятное усилие воли, чтобы не обернуться и не посмотреть в указанном Квином направлении. Она не могла избавиться от образа прицела, направленного ей в затылок, от которого под бронированным шлемом внезапно начала зудеть кожа. Появилось непреодолимое, необъяснимое желание стянуть с себя шлем и вытрясти наружу заплетенные локоны, которые казались приклеенными к черепу. Она выбросила эту мысль из головы и изменила походку, чтобы мягко ступать по пыли, всеми чувствами сконцентрировавшись на том, что происходило позади, выискивая признаки преследования. Бриэль как будто бы услышала далекий голос, столь тихий, что казался лишь чуть громче мысли. Бросив взгляд на астропата, она отметила, что тот приподнял голову под странным углом, словно тоже внимательно к чему-то прислушивался. Она сфокусировалась на этом отдалённом шёпоте, почти слыша отдельные чуждые слова, однако не в состоянии разобрать их полностью. «Их больше, хозяйка!» коснулось её разумомысленное сообщение астропата. Морщинистый, покрытый шрамами рот, при этом даже не шевельнулся. «Где?» — сформировала она ответ в своём мозгу, неуверенная, услышит ли её астропат. Очевидно, услышал, так как мысль вернулась немедленно. «Повсюду, хозяйка, они все вокруг нас. Они спят, но шевелятся во сне». Сознательным усилием Бриэль закрыла свой разум. Она чувствовала талику безумия в мыслях Остропата, холодный ужас, граничащий с сумасшествием. Ее взгляд на миг встретился со взглядом Квина, который кивнул вперед. Пока Бриэль уделяла внимание другим вещам, отряд добрался до противоположной стороны гигантского помещения. Она оглянулась, видя, что они каким-то образом преодолели невероятную дистанцию за срок, который ей казался всего пятью-шестью часами. Бриэль стояла на самом краешке широкого разлома с неправдоподобной точностью прорезанного в черном камне пыльного пола чуждой гробницы. Снизу, издалека, исходило мертвенно-зеленое сияние. Такое же, подумала она, как свет, заливающий помещение, которое они только что прошли. Однако здесь оно было более интенсивным, почти слепящим. Своды далеко вверху терялись в темноте, и Бриэль не видела иного пути вперед, нежели через гигантскую пропасть. «Натяните трос», — приказала она. Сантос Сквин сделал жест одному из бойцов, который вышел вперед и подготовил к работе тяжелый тросомет. Мужчина широко расставил ноги и нацелил устройство в точку на земле по ту сторону пропасти, примерно в сорока метрах от него. «Огонь!» – скомандовал Квин. Тросомет выстрелил с оглушительным грохотом, будто от взрыва, который разорвал тишину гробницы. Бриэль испытала мгновенный приступ всепроникающего страха, что их вторжение наверняка заметили, что звук сейчас же навлечет на них врагов. Она озиралась, почти уверенная, что тени на черных каменных стенах сейчас явят ужасающее обличие давным-давно мертвых стражей. Она отбросила эту мысль, но догадывалась, что другие члены отряда чувствовали то же самое. Даже Квин бросал вокруг опасливые взгляды. Брель вернул к реальности удар якоря, врезавшегося в пол по ту сторону разлома. Она смотрела, как активировался модуль на конце троса, выбросив наружу силовые крюки, которые тут же вгрызлись в камень. Мик спустя питание отключилось, а клинки остались погруженными в грунт. Боец активировал механизм на своем орудии, и трос натянулся. Используя такую же систему силовых крюков, установленную в основании метательного устройства, человек закрепил его на той стороне, где стоял отряд, и отступил назад. Брель двинулась к шнуру, но тут и Квин, и Хеп вступили вперед, преграждая ей путь. С уважением, мэм», — сказал Хеп, поклонившись, чтобы избежать нечаянного оскорбления. Пожалуйста, Брель, продолжал он, понизив голос. «Я не могу позволить тебе идти первой, иначе твой отец прикажет ободрать меня трюморезами». Бриэль подавила улыбку, несмотря на небольшое раздражение. Ей всегда было не по себе, когда другие рисковали ради нее. И все же она знала, что советник, один из давнишних друзей отца, прав. Она вежливо улыбнулась, отвечая поклоном на поклон, и отступила в сторону. «А я?» – вмешался Санта-Сквин. Не могу позволить идти первым тебе, Иоахим. Воин поднял руку, пресекая любое возражение, которое мог озвучить Хеп. У меня тоже есть обязанности, которые надо выполнять. Брель с улыбкой наблюдала, как Иоахим Хеп обдумывал слова Квина, прежде чем также отступить в сторону, позволяя Дикарю подойти к закрепленному крюкам тросомету. Воин жестом приказал своим бойцам прикрывать дальнюю сторону, пока он готовится к переходу. Вытянув шнур из пояса, Квин прикрепил его к тросу и склонился над краем разлома. Бриэль смотрела, как Квин продвигается через пропасть. Поначалу медленно, потом с нарастающей скоростью. На секунду ей показалось, что зеленый свет, горящий внизу, мигнул, будто распознавая вторжение, но она отбросила идею как плод фантазии, порожденный напряжением. Ее внимание привлек какой-то звук, и она бросила взгляд на адепта Сета, заметив, что остропад что-то бормочет под нос, шевеля обезображенным ртом, и его бессвязные слова заглушает шлем защитного костюма. «Сет!» Негромко позвала брель не желая нарушать мрачную тишину гробницы. Астропат, похоже, не услышал голос хозяйки. «Сет!» – прошипела она сквозь сжатые зубы. «Госпожа!» – ответил Сет, наконец осознав, что к нему обращаются. «Что с тобой, Сет?» – спросила брель снова подавляя тревогу, вызванную поведением астропата. «Я...» – адепт Сет запнулся. Я думаю, нам надо сейчас же уйти, госпожа. Уйти? О чем ты, Сет? Что не так? Это спящие госпожа. Это их сны. Я не могу. Бриэль мысленно оценила ситуацию. Астропад, похоже, терял связь с реальностью, однако он был ей нужен для связи с кораблем на орбите, а также ради преимущества, которое его удивительные силы могли предоставить в опасном положении. Однако сейчас, судя по всему, эти самые силы грозили ему гибелью, так как Бриэль казалось, что отзвуки сновидений давно умерших строителей этой огромной гробницы как-то воздействуют на него. Если что случится, она могла приказать кому-то из вооруженных людей обезвредить Астропата, связать его и накачивать наркотики, пока экспедиция не подойдет к концу, но это сильно навредит их работе. Она не могла себе позволить потерять Астропата, по крайней мере, пока не могла. «Миледи?» Квин обратился к Бриэль по вукс-каналу. Она обернулась и увидела, что человек с Дикого Мира благополучно преодолел пропасть. «Миледи, я прикажу одному из своих людей следить за адептом, не бойтесь. Теперь вы можете безопасно пересечь разлом». «Спасибо, Сантос» ответила Бриэль, отметив, что один мужчина подвинулся ближе к остропату, очевидно, следуя незаметному приказу Квина. Она приблизилась к пропасти, и мгновение постояло у самого края, глядя вниз, где под ногами разверзались сияющие глубины. Снова на нее нахлынуло чувство дезориентации, которое вряд ли было связано со страхом высоты. Больше с неявной неправильностью геометрии гробницы. Это невозможно было точно определить. Иногда казалось, что ни одна плоскость не пересекается с другой так, как следовало бы, как будто угол зрения каким-то образом был неправилен. Сделав глубокий вдох, она оттеснила подобные мысли на задворке разума и вытащила из пояса шнур. Усевшись на краю разлома, Бриэль прикрепила шнур к якорному тросу. Одним движением девушка очутилась под тросом и повисла на нем. Она проверила, хорошо ли держится шнур, соединяющий пояс с тросом, и, удовлетворенная, начала подтягивать себя вперед, через пропасть. Над собой Бриэль видела лишь темноту, если не считать, что своды далеко наверху мерцали. Она решила, что это шальные отблески лучистых энергий, неистовствующих внизу. Подтягиваясь все дальше, перебирая руками, она всматривалась не в сотни, возможно и тысячи метров внизу, а в эти крошечные точки зеленого света, мерцающие наверху, в темноте. Она полагала, что находится уже на середине пути через гигантский разлом, когда заметила, что огоньки как будто становятся ярче. «Сновидение, плавящее пламя, шевелится во сне». Расслышала Бриэль голос адепта в вокс-канале и вытянула шею, чтобы поглядеть на Квина. Взгляд дикаря был направлен вверх, прикованный к тем же самым зеленым огонькам, которые привлекли ее внимание, когда она пересекала пропасть. Бриэль снова посмотрела вверх и увидела, что светящиеся точки стали вдвое ярче и мчались теперь прямо на нее. Миледи! закричал Квин. «Берегитесь!» Воин поднял зажатый в обеих руках болтер, приставив его приклад к плечу. Отрывистый рев оружия был оглушителен, и его выстрелы озаряли тьму слепящим оранжевым пламенем. Опасно зависнув на середине пути через бездонную пропасть, Бриэль внезапно болезненно ощутила, в насколько уязвимом положении находится. Не было времени ни искать цели, в которые стрелял Квин, ни вступать с ними в бой лично. Вместо этого она стиснула зубы и повисла на шнуре, постепенно таща свое тело все дальше. Девушка сконцентрировалась на преодолении разлома, а воздух вокруг нее полнился вспышками света от выстрелов крупнокалиберных дробовиков, из которых бойцы полили во врага, невидимого для Бриэль. «Миледи!» Услышала она и удивилась тому, насколько близким казался голос Квина. Бриэль осмотрелась и увидела, что каким-то образом уже пересекла пропасть, а Квин тянет ей руку, чтобы помочь перебраться через край. Она глянула на протянутую перчатку, прежде чем что-то позади него привлекло ее взгляд. «Квин!» Воин оглянулся туда же, куда смотрела хозяйка, развернулся на месте и одной рукой вскинул болтер. Оружие рявкнуло. На таком небольшом расстоянии выстрел оказался удивительно громким, несмотря на то, что на Бриэль был надет шлем защитного костюма. Что-то взорвалось, осыпая Бриэль Квина маленькими металлическими осколками. С облегчением Брель увидела, что ее костюм не пострадал, броня защитила ее от потенциально смертоносной шрапнели. «Ты ранен?» Спросила она воина, который оказался ближе к взрыву, чем она. «Не сильно, миледи!» – ответил Квин и предостерегающе крикнул что-то одному из бойцов на другой стороне разлома. Бриэль посмотрела через пропасть на оставшуюся часть отряда. Ее взгляду открылась сцена, бойцы выстроились полукругом, спинами к краю пропасти, с Эахимом Хепом и адептом Сетом в центре. Пока бойцы стреляли вверх, в темноту, Хеп пытался заставить Сета пересечь пропасть. В темноте над отрядом засверкали серебристые насекомоподобные существа, каждое чуть больше метра в длину. В том месте, которое Брель сочла головой, у каждого из них сиял зеленый свет, явно родственный тому, что так ярко горел в глубинах пропасти, которую она только что пересекла. Одна из металлических тварей спикировала на бойца, и при этом свет у нее впереди разгорался все ярче, пока атакующее существо не оказалось окружено нимбом пульсирующей энергии. Боец передернул затвор дробовика и выстрелил в упор, однако враг уклонился и ринулся к своей цели. Когда атакующее существо набросилось на человека, окружающее его зеленое поле стало еще более интенсивным. Наконец, когда оно подлетело вплотную, боец крутанул дробовик, повернул его твердой ложевой частью вверх и ударил прямо по голове противника. Оружие с хрустом вошло в тело существа, и оно взорвалось зеленым светом. Бойца отшвырнуло назад, и он упал на землю на самом краю разлома. Потеряв ориентацию, нападавшее существо упало, пролетев над лежащим навзничь человеком и исчезла в пульсирующей бездне далеко внизу. «На той стороне! Поторопитесь!» завопила Бриэль, доставая болт-пистолет из кобуры на бедре. Сжимая оружие обеими руками, она прицелилась в ближайшего насекомоподобного врага, кружившего над головой. «Хеп!» – позвала она. «Тащи сюда сета! Сейчас же!» Не дожидаясь ответа, она надавила на спуск. Пистолет рявкнул, и выстрел попал в цель. Снаряд утонул во внешней оболочке тела твари. От удара та резко дернулась, но прежде чем успела выровнять курс, разлетелась на тысячу металлических осколков. Пробив броню цели, миниатюрная взрывчатая боеголовка болта сдетонировала с летальным эффектом. Хеп, наконец, заставил Остропата влезти на трос и помог ему переправиться. А Бриэль и Квин продолжали обстрел, и их болты достали еще трех существ. Потом атакующие твари неожиданно улетели все как один, будто повинуясь какому-то неслышному приказу. — Кто-нибудь ранен? — спросила бреэль Квина. — Серьезных травм нет, Миледи, — ответил воин. — Не думаю, что эти существа были созданы для битвы. Брель взглянула на Квина. «Поясни». «Миледи, мне показалось, что эти существа просто проверяли нашу защиту и возможности. Я считаю, что они были всего лишь часовыми». «Часовыми?» – переспросила Брель. «Часовыми охраняющими что?» «Это место, Миледи», – ответил Квин. «Они охраняют гробницу от посягательства, от осквернения, от воров». Закончила Бриэль, позволив себе сухую усмешку. «Они уже близко, госпожа. Разве ты их не слышишь?» Бормотал Сет рядом с Бриэль. Отряд продвигался через лабиринт узких ходов. Несмотря на все усилия, астропат начинал выводить ее из себя, однако она знала, что едва ли сможет что-то с этим сейчас сделать. «Что ты слышишь?» — отозвалась Бриэль. «Пожалуйста, Сет, говори ясно!» «Я слышу их!» Бриэль обернулась на ходу и увидела, что Сет ведет вытянутой рукой по стене, и его нечувствительные, затянутые в перчатку пальцы следуют за сложными узорами, покрывающими каждую поверхность. «Что ты имеешь в виду?» спросила Бриэль, зная, что вряд ли получит связанный ответ, но желая удержать Астропата от погружения в полное безумие. «Все это связано, госпожа, все это! Они почти не видят сны, хозяйка, не так, как мы!» Бриэль покачала головой и снова обратила взгляд на путь впереди. Проходы, по которым двигалась группа людей, были узки и темны, и их освещал лишь зеленый свет, источаемый бесконечными потоками чужатского текста, бегущими по стенам. Она старалась не слишком вглядываться в него. Для нее эти объединенные круги и линии складывались в узлы и звенья, описывали иерархии и последовательности, говорили о владычестве чужаков и процессах, в которых не было места человеческой расе. Она снова помотала головой, на сей раз, чтобы очистить ее от странных видений, которые закрадывались в сознание всякий раз, как она слишком долго смотрела на узоры стен. Сет, сказала Бреэль. «Не касайся руками стен!» «Нам нужно уйти!» Объявил Астропат, встав как вкопанный. «Хозяйка, нам нужно немедленно повернуть назад!» Бриэль остановилась и обернулась к Астропату, готовая отчитать или приказать усыпить его. А затем она уловила эхо, звук, доносившийся оттуда, откуда пришел отряд. «Это в пропасти, миледи!» сказал Квин, когда она повернулась к нему, ожидая его мнения. «Существа часовые». «Это они!» взвизгнул Сет и развернулся, словно собираясь бежать. «Взять его!» приказала Бриэль. Квин сделал жест ближайшему бойцу, который зашел за спину Астропату и схватил его под локти. «С чего бы часовым начать действовать снова?» спросила Бриэль, не ожидая ответа от кого-либо из своих слуг. Она обменялась взглядом с Сантосом Квином. Тот поднял болтер и пошел дальше по тоннелю. Девушка секунду помедлила, внимательно прислушиваясь к последним отзвукам эха, отдававшимся сзади и постепенно стихавшим. Прежде чем выбросить из головы эту мысль и последовать за Квином, она на миг представила, что часовые могут снова напасть. Оставив темный, исчерченный знаками проход позади, Бриэль вошла в огромный круглый зал. Над ним возвышались сотни многоярусных галерей, громоздившихся одна на другую, и самые высокие из них терялись в темноте далеко наверху. По каждому ярусу тянулся ряд ниш, в каждой из которых стояла тускло поблескивающая человекоподобная статуя. «Иоахим?» — позвала Бриэль. Советник подошел к ней и встал рядом. «Что думаешь?» Хеп скользнул взглядом по необъятному помещению, оценивающе осмотрел галереи наметанным глазом. «Я никогда ничего подобного не видел, мэм», — ответил он. «Но я могу назвать полдюжины картелей, которые заплатят целое состояние за одну такую вещь». «В точности мои мысли» сказала Бриэль с широкой усмешкой, которая была довольно неуместна на губах дочери владельца торгового патента, и подошла к ближайшей статуе. Она встала перед металлической фигурой, видя, что той явно придали форму некоего скелетоподобного воина, чьё лицо представляло собой непроницаемую, похожую на череп маску смерти. Он прижимал к широкой ребристой груди что-то, что без сомнения было оружием. За катакомбами Скарда присматривали металлические могильные стражи. Вслух подумала Бриэль, с упоением вспоминая экспедицию в подземные склепы того обреченного мира двумя годами ранее. Тогда они купили клану целый мир. «Это так, мэм», — отозвался Хеп, стоящий подле хозяйки. «Но они были отлиты из чистого родия, а эти выглядят...» «Механическими?» — перебила Бриэль. Она осмотрела многочисленные кабели и трубки, которые вели от отверстий в нишах к различным точкам на теле статуи. Не подергивался ли один из этих кабелей? «Это не просто погребальный инвентарь. Тут работает какая-то технология ксеносов». «Они спят!» – донеслись до в всхлипывание адепта Сета. Остропата держали двое бойцов, однако он продолжал бормотать бессвязную, льющуюся потоком чушь. «Нам надо уйти!» — взревел Сет, и его голос долгие секунды отражался от высоких галерей. «Усыпите его сейчас же!» — приказала Бриэль, удерживавшим его бойцам. Извинения она прибережет на потом, когда отряд снова окажется на корабле, а трюм будет набит ксенотехом. Затем зал наполнил голос. «Вы верно поступите», прислушавшись к его словам. В тот же миг санта Сквин оказался рядом с хозяйкой, поднял оружие и начал осматриваться, ища источник голоса. Одним жестом он отдал бойцам приказ сформировать защитное кольцо вокруг Бриэль, Сета и Хепа. Приподняв визор шлема, Бриэль крикнула в темноту. «Кто обращается ко мне?» При этом она медленно поворачивалась, выискивая хотя бы следы того, кто говорил. «К тебе обращаюсь я!» – пришел ответ. Голос имел странный мелодичный тон, нечеловеческий, но и не полностью чуждый. Бриэль проследила источник звука и увидела, как высокая фигура выходит из темного портала на другой стороне зала. «Мы заявляем свое право захвата на это место!» выкрикнула Бриэль, направляясь к центру помещения. Ее люди нацелили оружие на пришельца. «Уходи, или пожалеешь о последствиях!» «Последствиях?» – донесся ответ. Из затемненной арки вперед выступил силуэт. В уме Бриэль начало зарождаться подозрение. «Жалкие идиоты!» – сказал он, и каждое его слово сочилось презрением. «Вы воистину не имеете представления о своей глупости. Даже когда галактика обращается в пепел вокруг вас, вы тонете в собственной грязи, таща все мироздание вместе с собой». «Такое высокомерие можно услышать лишь в словах Эльдара», ответила Бриэль, ныне уверенная в происхождении чужака. Она остановилась в середине зала и положила руки на бедра, незаметно облегчая себе доступ к кобуре с болт-пистолетом и ножнам цепного клинка. Фигура приблизилась и застыла прямо напротив Бриэль. Интуиция не обманула ее. Перед Бриэль стояло высокое, гибкое, человекоподобное существо, одетое в длинный плащ из изменчивой, хамелеоноподобной ткани. За спиной у Эльдара была длинная винтовка, что, если Бриэль и нуждалась в подсказке, говорила о его кастовой принадлежности. «Следопыт?» – спросила Бриэль, надеясь сбить пришельца с толку своими познаниями его расы. Говоря, она насчитала еще троих чужаков, ожидавших в тенях недалеко позади него. «Истинно так», – парировал Эльдар, почти незаметно кивнув. «Если ты владеешь знанием о моей расе, тогда знаешь, как глупо пренебрегать нашим предупреждением. Покиньте это место. Сделайте так, как молит ваш провидец. Он видит истину, в то время как вы ослеплены корыстолюбием». В груди Бриэль вскипел гнев, и она, наставив на Эльдара палец, устремилась к нему. Ее бронированный сапог наткнулся на какой-то объект, лежащий на пыльном полу. «Я знаю, что вы говорите загадками, я знаю, что вы лжете, я знаю, что вам нельзя верить!» Выплюнула она, тыча пальцем в Эльдара. «Я знаю, что вы готовы убить миллион людей, если ваши колдуны предскажут, что это спасет одного из вас от сломанного ногтя!» «И что с того, дитя?» Желчно ответил Эльдар, игнорируя колкость, но хорошо понимая, что имела в виду Бриэль. Мой народ взирал на рождение и смерть богов, когда твой едва только выполз из грязи, породившей вас. Что толку от разума, что толку от мудрости, когда вы ищете лишь своего уничтожения и нет вам дела до того, что галактика сгорит вместе с вами. Снова ложь, резко возразила Бриэль. Она бросила взгляд на вещь у своих ног. Полу в пыли веков, там лежал изукрашенный посох и слабое зеленое свечение исходило из венчавшего его клинка. «Еще больше слов, прикрывающих ваш собственный высокомерный эгоизм!» «Я повторяю», – произнес Эльдар, следуя взглядом за взглядом Бриэль к посоху на полу. «Если вы ничего не потревожите, то можете остаться в живых. Все мы можем». «Ты смеешь угрожать мне?» – перебила Бриэль. «Ты смеешь мне приказывать что-то делать?» Она наклонилась и подняла посох. Тот был тяжелым и холодным. «Я буду тревожить все, что захочу, Ксенос!» «Нет!» — вскричал Эльдар. Все его высокомерие развеялось. Чужак огляделся, будто ища что-то среди галерей. Его раскосые глаза расширились от страха. Он потянулся к длинной винтовке, закрепленной на спине. Прежде чем Брель успела отреагировать, воздух вокруг нее рассекли выстрелы дюжины орудий, стрелявших как одно. Эльдар пошатнулся, его тело задергалось, принимая в себя залп за залпом. Мгновение спустя оставшиеся чужаки открыли ответный огонь, обрушив град беззвучных, однако смертоносно точных снарядов. Резко вскинув правую руку, Брель выпустила смертоносный заряд одного из своих миниатюрных оружий, которое она носила в виде вычурных, но несущих гибель колец. Оттуда вырвалась струя химической жидкости и вспыхнула, стрелой летя к ближайшему из спутников Эльдара. Тот увидел опасность и откатился в сторону, так что полыхающее жидкое пламя расплескалось невдалеке от него. Мгновение Брель проклинала свою неудачу, так как в кольце помещался только один заряд. Но затем единственная капелька огненной жидкости отлетела в сторону и попала на развивающийся хамелеоновый плащ Эльдара. Прежде чем он осознал угрозу, его поглотил голодный огонь. С холодной внешней беспощадностью, скрывавшей внутреннее отвращение, Бриэль вытащила болт-пистолет, спокойно навела его на желтый факел и вогнала снаряд в череп несчастного, прекратив его страдания. Еще не затих отзвук приглушенного грохота болта, с которым тот взорвался в голове Эльдара, а залп чужатского огня уже рассек воздух вокруг нее. Бриэль нырнула в сторону, все еще сжимая в руках посох. Она упала на пыльную землю, перекатилась, поднялась в боевую стойку и увидела, что перестрелка уже завершилась. Чужаки, которые стреляли в нее, лежали мертвыми или смертельно ранеными, а тот, кого она убила по тайным огнеметам, был испепелен. Несколько ее слуг корчились на земле, давясь криками боли от ран, которые выглядели не более чем булавочными уколами, однако, как она знала, наверняка наносившими ужасные повреждения внутренним органам. «Ксенос!» – крикнул Хеп. «Он еще жив, мэм! Берегитесь!» Бриэль бросила взгляд в центр помещения и увидела, что Эльдар лежит в быстро расширяющейся луже собственной крови. Голова была приподнята на напряженные шее, и он смотрел прямо на нее. Видя, что умирающий чужак почти не представляет опасности, брель поднялась, опираясь на чужеродный посох. «Послушай меня, человек», – прокашлял Льдар. со словами с его губ слетали капли крови. «Если вы сейчас же покинете это место...» то, возможно, избежите катастрофы, которую даже не можете себе представить». Подойдя к лежащему чужаку, Бриэль посмотрела вниз, на его исколеченное тело. Из какой-то галереи далеко наверху донеслось шипение сбрасываемых газов. Она опустилась на колени рядом с Эльдаром и склонилась, чтобы услышать его последние слова. «В этой вселенной есть силы, о которых вы ничего не знаете», – прошептал Эльдар, обводя угасающим взором самые высокие галереи зала. «Разумы, что спали на протяжении эпох, снова обращают внимание к нам». Позади Бриэль раздался резкий, кликочущий смех, и ее поразило ужасное осознание того, что бред адепта Сета мог содержать крупицу правды. «Что за силы?» – спросила Бриэль. «Что за умы?» Она быстро повернула голову, подумав, что уловила движение в одной из ниш неподалеку. «Миледи!» – начал квин «Подожди!» Перебила Бриэль, понимая, что жизнь Эльдара угасает у нее на глазах, и зная, что должна услышать то, что он хотел ей сказать. «Скажи мне», – потребовала она. «Ваша раса узнает со временем», – ответил Эльдар и закашлялся. Изо рта на грудь хлынула кровь. Где-то совсем близко раздалось громкое шипение, отчего Бриэль бросила взгляд на ближайшую нишу и скелетоподобную статую в ней. «Но ты...» – чужак мрачно улыбнулся окровавленными губами, не отрывая взгляда от снова повернувшейся к нему Бриэль. «Ты узнаешь это очень скоро!» Прежде чем Эльдар смог завершить предложение, пыльная земля, на которой он стоял, осела под ним. Бриэль, застыв от страха, увидела, как Эльдар погружается в пыль. Глаза чужака расширились от ужаса, когда он осознал свою судьбу. Миг спустя вниз просела часть пола в три метра в поперечнике, а затем в нем разверзлась широкая круглая дыра. Эльдар обрушился вниз и исчез вместе с каскадом пыли. «Миледи!» — крикнул Квин. Брель уставилась в темное отверстие, раскрывшееся прямо перед ней, а потом повернулась к Квину. «Что?» В ответ дикарь только бросил взгляд на ближайшую нишу. В ней горела пара зеленых огоньков. Приглядевшись, Бриэль поняла, что это ожили глаза металлической статуи. Она посмотрела вверх, поворачиваясь, чтобы увидеть ряды галерей, которые опоясывали помещение снизу и до самой темноты далеко вверху. В каждой из тысяч ниш тускло мерцали двойные огоньки. Бриэль выхватила болт-пистолет откуда-то издалека, из-под земли, на которой она стояла, донесло инфразвуковое гудение. Перед ней возникло яркое зеленое свечение, источаемое темной дырой в центре зала. Она сделала шаг назад, а слуги встали у нее по сторонам, подняв оружие. «Мэм, я настаиваю, чтобы мы...» – начал Хеп. «Знаю», – оборвала Бриэль. Ее наполнял гнев, смешанный с холодным ужасом. В считанные мгновения мечты о богатствах, которые могли принести это место, испарились, сменившись диким инстинктивным желанием попросту выжить. Девушка запоздала осознала, что острый конец посоха, который она все еще сжимала в руке, теперь испускал резкий свет, а его рукоять внезапно похолодела так, что это чувствовалось даже через перчатку защитного костюма. А затем из отверстия в полу вырвалась колонна ослепительного зеленого сияния. Крупицы, летающие в воздухе пыли, блестели, будто заточенные внутри светового столба. Низкое гудение стало громче, и земля теперь ощутимо содрогалась. «Назад — Назад! — крикнула Бриэль. Воздух пронзил вопль, почти оглушающий даже при том, что звук, исходящий из дрожащей земли, неуклонно усиливался. Бриэль обернулась и увидела, что адепт Сет согнулся пополам, прижимая обе руки к шлему, как будто тщетно пытался прикрыть уши. Раздался рев Болтера Квина, и она повернулась обратно к колонне зеленого света. Внутри этого столба поднималась некая фигура. С первого взгляда Бриэль различила лишь ее гуманоидное тело, окутанное пульсирующим световым нимбом. Когда фигура поднялась выше, девушка увидела, что та парила, будто бы ее поддерживал на весу сам свет. Существо было огромно, не меньше трех метров в высоту, а тело его представляло собой металлический скелет, закутанный в тряпье, которое как будто шевелилось под воздействием невидимого течения. «Уходим!» – скомандовала брель. Фигура поднялась уже на десять метров над отверстием. «Сейчас же!» Прежде чем слуги успели отреагировать, глаза этого существа внезапно ожили, заполыхав тем же зеленым светом, как тот, который сиял в глазах статуй, однако в сто раз ярче. Его голова, маска смерти, повернулась, будто оно проснулось и обратило внимание на то, что было перед ним. Этот ужасный взгляд сперва остановился на съежившемся теле адепта Сета. Астропат снова завизжал, и его стошнило в шлем так, что лицо скрыло изливающимися жидкостями. Глаза скелетоподобной фигуры вспыхнули еще ярче, и из шлема астропата донесся мокрый хруст. Внутренняя поверхность визора мгновенно окрасилась в ярко-красный цвет свежей крови с серыми крапинами мозгового вещества. В немом ужасе Бриэль смотрела, как тело Сета безжизненно повалилось на земь, подняв вокруг себя огромное облако пыли. Выйдя из неподдельного шока, Бриэль подняла болт-пистолет и трясущейся рукой навела его на голову существа. Выдохнув бессловесную молитву императору, чтобы тот направил выстрел, она надавила на спуск. Снаряд угодил противнику точно в середину металлического лба, однако взорвался, не оставив ничего, кроме черного пятна, отмечающего место попадания. Существо, похоже, даже не заметило ее атаку. Миг спустя Квин в ярости проревел проклятие на языке его родного декарского мира. Воин поднял болтер и в считанные секунды разрядил во врага весь магазин. Несколько дюжин болт-снарядов, любого из них хватило бы, чтобы превратить обычное тело в кровавые ошметки, без всякого вреда отразилось от возвышающегося над ними металлического тела. «Квин!» — рявкнула Бриэль, перекрикивая оглушительный грохот дробовиков, присоединившихся к обстрелу. «Бесполезно! Мы отступаем!» Но воин Дикого Мира, похоже, не слышал слова хозяйки. Или же, возможно, его охватило некое варварское смертельное безумие. Бриэль дотронулась до его меча, но он сбросил руку, перезаряжая болтер. «Беги!» – прокричал Квин. Бриэль хотела повторить приказ, но дикая ярость в глазах Квина сказала ей, что это будет бесполезной тратой слов. «Я дал клятву!» – сказал воин. Глаза ярко сверкали на татуированном лице. «Я обещал твоему отцу! Пожалуйста, миледи, позвольте мне сдержать слово!» Оглядываясь по сторонам, Бриэль видела, что металлические статуи в нишах первого яруса ожили и уже движутся к центру помещения. Она понимала, что Квин надеется выиграть ей время для побега ценой собственной жизни. На мгновение Бриэль задумалась, не приказать ли ему отступать, не взмолиться ли, чтобы он отступил, но знала, что ни то, ни другое не сработает. Не в силах говорить, она кивнула воину в немой благодарности, сжимая болт-пистолет в одной руке, а сверкающий посох в другой. Частица ее разума молилась, чтобы самопожертвование воина стоило того, и смерть его была благородной. «За мной!» Выкрикнула Бриэль, отступая к проходу. Рядом с ней появился Иоахим Хепп с поднятым перед собой лаз-пистолетом. Мгновение спустя за ним последовала дюжина бойцов. Под звуки болтера Квина, снова открывшего огонь, она повернулась, чтобы бежать к проходу. Металлический воин преградил ей путь. Инстинктивно девушка выхватила болт-пистолет и открыла огонь с расстояния считанных метров. В тот же миг ее примеру последовали спутники, и враг отступил назад под прицельным огнем, болт за болтом врезающимся в скелетоподобное тело. На миг Бриэль ощутила страх, что металлическая плоть этого противника окажется столь же неуязвима, как у той, более крупной фигуры, парящей в колонне зеленого света. Она всем сердцем возрадовалась, увидев, как из его груди яростно брызнули искры, за которыми секунду спустя последовал небольшой взрыв. «Еще!» – приказала она, всаживая еще три болт снаряда в грудь врага. Бойцы вгоняли в него выстрел за выстрелом, отбрасывая его все дальше. И тут металлический скелет разлетелся на части, разорванный взрывом глубоко в бронированной грудной клетке. Острые металлические осколки копьями полетели во все стороны, при этом один из них разбил бронированный визор шлема Бриэль и оставил глубокий порез на лбу. Хотя кровь из раны заливала ей глаза, она бросилась вперед и, почти достигнув входа в туннель, обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на битву. Выпустив в парящую фигуру еще две дюжины болтов, Квин снова перестал стрелять. Он выбросил опустошенный серповидный магазин, и фигура обратила на воина взгляд, будто впервые заметив его присутствие. Квинн загнал в оружие новый магазин и взглянул вверх, в горящие глаза врага. Фигура вытянула костлявую металлическую руку, вокруг нее заметались обтрепанные полосы ткани, как будто на эфирном ветру. Когда Квин снова поднял Болтер, исказив татуированное лицо в гримасе ярости, ладонь существа вспыхнула пульсирующим зеленым светом. Воин с дикого мира содрогнулся, Болтер упал на пол к его ногам. Бриэль выкрикнула его имя, но было слишком поздно. Защитный костюм Квина словно растаял у нее на глазах. Сначала пропали пластины брони, как если бы кто-то слой за слоем сдирал с него металл. Затем исчезла и ткань, открыв взгляду татуированное тело воина. На мгновение Квин оказался обнаженным перед металлическим демоном, возвышавшимся над ним, а потом покрывавшие его тело татуировки исчезли. Мигом позже за ними последовала кожа. Пыльный воздух погребального зала прорезал предсмертный вопль Квина, от которого кровь встыла в жилах. Его кожа растаяла, обнажая красные мышцы. Слой за слоем плоть сходила с него, распадаясь на атомы и обращаясь в ничто под ужасающим воздействием зеленого излучения. В конце концов остался стоять лишь скелет Квина, очерченный сверкающим светом зеленого луча. А спустя мгновение исчез и он, вплоть до костного мозга обратившись в прах, который развеял сверхъестественный ветер. Прежде чем Бриэль успела отреагировать, парящее чудовище ожило полностью, выступив из колонны зеленого света и опустившись на пыльный пол с такой силой, что тот содрогнулся. Единым движением несколько тысяч его скелетоподобных слуг побежали вперед, и те, что были на первом уровне, окружили Брель и ее спутников. Стоя лицом к лицу с неизбежным, но не желая умирать покорно, Брель глубоко вдохнула и подняла болт-пистолет, в последний раз бросая вызов врагам. Прежде чем она успела что-либо сделать, металлическое чудовище широкими шагами пересекло помещение и встало рядом с Бриэль, возвышаясь над ней. Палец на спуске болт пистолета напрягся. Оно посмотрело на нее пылающими зелеными глазами и вытянуло руку. Бриэль, скрипя сердце, ожидала той же судьбы, что постигла Квина, и ее кожу словно обожгло предчувствием столь же ужасного конца. Но вместо этого рука из металла вспыхнула зеленым пульсирующим светом и сделала жест. Дыхание Бриэль перехватило, и она на мгновение расслабила палец на спуске. Ум быстро заработал, пытаясь расшифровать знак существа. И тут она поняла. Металлический демон требовал отдать ему посох, который она все еще сжимала в левой руке. «Ты этого хочешь?» прорычала она, собираясь силами и покрепче упираясь ногами. «Ну так получи!» Титаническим усилием Бриэль метнула посох во врага. Клинок вспыхнул зеленым, рассекая пространство между ними, едва не ослепив ее. С невероятной точностью наконечник ударил фигуру скелет в середину грудной клетки, пробив броню, которая оказалась непроницаемой для десятков болтерных снарядов. Наружу вырвался луч зеленого света, раздался пронзительный механический вой, и посох продолжил движение, утопая в груди существа по самую рукоять. Скелетообразное чудище замерло, пронзённое насквозь собственным оружием, и ослепительный свет теперь расходился от раны во всех направлениях. Оно стояло, неспособное пошевелиться, его адский лик, маска смерти, взирал на Бриэль, а потом существо задергалось словно в агонии. На мгновение Бриэль ощутила невыразимую ненависть поистине космического масштаба, обращенную на нее, и познала свою полную, душераздирающую ничтожность пред этой невероятно древней злобой. А затем, по прошествии мига, она смогла отвести взгляд от этого поразительного зрелища. Воины-скелеты по всему залу, похоже, замедлили наступление, будто разделяли боль, причиненную Бриэль их повелителю. Она поняла, что это шанс для побега, и вцепилась в него изо всех сил. «Хеп!» – закричала она, перекрывая дьявольский металлический вой, издаваемый пронзенным гигантом. «Собирай людей! Все, хватит с меня этой гробницы!» Бриэль стояла на мостике ясного света рядом с Иоахимом Хепом. Рану на ее лбу уже обработали, а правая рука Хепа висела на перевязи. Это было довольно рискованно, безучастно произнес Хеп. Бриэль приподняла бровь, услышав это преуменьшение, и повернулась лицом к советнику. Да, Иоахим, ответила она, и немало нам стоило. Сантоса будет не хватать, но продолжала она, «все это, возможно, было не впустую». Хеп резко развернулся к хозяйке. В грубых чертах его лица читалось предчувствие беды. «Мэм», — начал он, «не волнуйся, Йоахим». Бриэль улыбнулась и подняла руку, заранее пресекая неминуемое возражение тому, что она собиралась сказать. «Если следопыт сказал правду, то таких мест, таких гробниц по всей галактике должно быть гораздо больше». Она кивнула на иллюминатор, в котором виднелась пустота космоса. «Только подумай, Иоахим, только подумай, мы смогли проникнуть в ту гробницу и даже не знали, что нас ожидает». «Мэм, рядом с этим местом карт выглядит как рынок находок в Нижнем Улье», – ухмыльнулась она. «Только подумай, что дадут механикус, чтобы наложить руки на эту технологию. Они выложат все, что угодно, чтобы изучить хотя бы одного из тех механических воинов. Что, если нам удастся заключить контракт с каждой их кузней, образцу каждой, с эксклюзивным правом?» «Бриэль!» — воскликнул Хеп. «Твой отец выстрелит мной из торпедного аппарата, если я позволю тебе...» «В следующий раз...» надавила Бриэль, и в глазах ее появился озорной огонек. «Мы будем знать, что ждет нас». Внезапно почувствовав, что ей не хватает дыхания при мысли о богатстве, которое она может принести своему дому, Бриэль продолжила. «В следующий раз, Иоахим, никакие чванливые эльдары не вмешаются в нашу работу. В следующий раз мы получим все».